по стрегачу, конечно, закатают, как пить дать. Но это уж как мы переживём и выводы тоже сделаем. От себя тяну впредь, пороть не будем. Это уж я тебе обещаю, точно обещаю. Да мне лично не так уж важно, будет у меня выговор или нет. Суд же не в этом. Надо покончить с порочной практикой, когда Машаров и Мельников как верёвками окрутили нас бесчисленными регламентациями. Вот что главное. Ну что же на самом деле-то получается, а? Мы в своем собственном совхозе не имеем права сами решать, сколько и чего сажать, что сеять. Нам все распределяют. До единого гектара. Ну разве это правильно? Ну почему нам не доверяют? Ну пусть доведут до нас план продажи и спрашивают с него. Вот все. как раз за план с нас и спросят. Только за него, за план и спросят. На Шкодили? Так надо отвечать. Будь уверен, поголовки на завтра клад не будут. Афанасьевич, я абсолютно убежден, что если так будет продолжаться и дальше, то совхоз наш опустится в такую яму, что уже никому его не поднять. Убытки будут расти, люди станут разбегаться и работать будет некому. Вы что же думаете, люди за спасибо будут вкалывать? В свое время их отцы и матери работали за палочки, трудодни, они уже не будут, не надейтесь. Вон, в любом городе на каждом углу висят объявления: требуется, требуется, требуется. И не рассчитывайте, что у нас они будут сутками работать, грязь здесь месить и все задарма. Сейчас уже многие за большие деньги этого не делают и не хотят. Да, делать. красиво говоришь, но не по делу. Как умею. Но уж извините, Афанась Федорович, ваш совет, как вести себя на бюро, я принять не могу. Я буду настоятельно просить членов бюро избавить меня от всех регламентаций. Просить можно всё что угодно. За спрос не ударят в нос. Да Но ведь кто там тебя слушать-то будет? Вот если бы ты план выполнил, другое дело. А ну, тогда бы тебя и на бюро бы не вызывали. Так что не ершись ты там. Не ерепенся, веди себя спокойно. Mm -hmm. Значит так, превратиться в такую тихую, смирную овечку, так что ли? Ну во всяком случае, припираться с членами бюро я тебе завтра не советую. Нет, уж, я им всё выскажу. Но я смотрю, тебя не переубедишь. Ну что, жаль. Хороший ты парень, Борис, и знание у тебя есть, и желание работать, так вот гибкости в тебе нет. Не умеешь ты лавировать. А этим в нашем деле ой как надо владеть. Вот вот посмотри, к примеру, на дерево, которое гнется при любом ветре. Оно ведь гнется, но не ломается. А если у дерева ствол негибкий, Первый же сильный ветер свалит его, свалит. Вот так и человек. Ему гибкость нужна, и не только лично для себя, но и для дела, обязательно для дела. Гибкой всегда добивается в жизни большого успеха. А такие, как ты, ломаются, жизнь их ломает. Ну, это мы еще посмотрим. А, насмотрелся я, знаю. Он за 20 лет сколько в районе директоров совхозов и председателей колхоза сменилось, не сосчитать. Нас только двое и осталось, двое Миронов, да я. Остальные где? Ха -ха. И фамилии забылись. Ну и что же, все они были несгибаемыми, не умели вертеться. Хм. Ну а как же Миронов Иван Степанович? Уж его-то гибким никак не назовешь. А он сколько лет председательствует? В каждом правиле есть исключение. Ну ладно, ладно, поздно уже и поговорили. Хватит, хватит. Ты ведь дома мне ещё 30 км трястись по мокрой дороге. Ну бывай, здоров. Бывай. И Знаешь что, Борис? Не забудь все таки моих добрых советов. Встретимся завтра без 10:07 в приёмной Машарова. Я тебя в последний раз прошу, Борис, не лезь, дорожон. Фанасе Фильч, я не намерен прятаться за вашу спину и выскажу членам бюро все, что думаю о случившемся. А, именинники. Здравствуй, вам Степанович. Здравствуйте. Здорово, здорово, мужики. Что такие перепуганные? М? Да ведь сам знаешь, Степанович, как с картошкой сейчас. А. Ничего, обойдется. Нашему брату крестьянину не в таких передрягах приходится бывать. Ну, конечно, так. А ты сколько говоришь картошки у тебя? Там не хватает 500 тонн. О. Вот за это, пожалуй, хлопочти сегодня. Это уж как пить дать. Может, выручишь, Степанчик, а? Хорош гусь, ты, значит, шкодишь, а я выручай, да? Ну, я да же не могу. Да не септись ты, не септись. Я же говорю, все пойдёт, если бы. Такие, как ты всегда, сухими из воды выходят и и сегодня выйдешь. Вот твоего агронома я бы с удовольствием к себе забрал. Пойдешь ко мне? Спасибо, Иван Степанович, не пойду. А это почему? Ну, потому что у вас не интересно работать. Вот тираз. Однако не понял. Объясни. А ну, объясни. Да чего объяснять? Все и так ясно. У вас же в колхозе все отлажено, идет как по маслу. Не интересно. Я люблю с нуля начинать. Мм. Вот хорошо. Это хорошо, что с нуля. Ты молодец. Вот если сегодня тебя неровен час освободят от должности, я с удовольствием тебя возьму главным агрономом. Спасибо, Иван Степанович. Ну-ну. Ну не пуха, ни пера. Чёрт! Вы слушаете радиопостановку по повести Владимира Гребенюка Апелляция. Инсценировка Людмилы Щелкалиной. Режиссер Владимир Молков. Часть 2. Здравия желаем. Здравствуйте, Иван Степанович, проходи. Ну что ж, как будто все собрались? Нет Сафонова, он в отпуске. И нет Садовникова. Вы знаете, он после операции еще в больнице. Давайте посоветуемся. Речь сегодня пойдет о неблагополучных делах в совхозе Любавинский. да да С этим мне сегодня звонил из больницы Садовников. Он настаивал, чтобы обсуждение проходило в его присутствии. Но из больницы его выпишут не раньше, чем через три недели. Как быть? Откладывать нельзя. Но и просьбу Виктора Константиновича хотелось бы уважить, все таки секретарь парткома. Раз уж собрались, Андрей Андреевич, так давайте обсудим вопрос. Так, предложение второго секретаря товарища Серёдина ясно. Других их мнения нет? Нет. Тогда приглашайте Любавинцев. Заходите, Афанасьевч. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Спасибо. Вот сюда. Ага, Спасибо. Итак, слушается вопрос о неправильных действиях директора совхоза Любавинский. коммуниста Гурина и главного агронома, коммуниста Хуторнова. О действиях привершедших к срыву государственного плана продажи картофеля. Слово для информации по этому вопросу имеет начальник управления сельского хозяйства товарищ Мельников, пожалуйста, <свят> Леонид Викторович. <свят> <свят> ну, если коротко, то совхоз закончил уборку картофеля. и не выполняет план. Вот так. Разрыв составляет около 600 тонн. Угу. Да, но будет там чуть меньше. Произошло это потому, что Любавинцы самовольно сократили посадочную площадь ровно в два раза. Как это самовольно? А вот это... так. товарищ Швабчиков. Вам, военному человеку, трудно это понять. Я понимаю. Но именно так и было. Егорий Афанасий Федорович вместе с секретарем парткома и главным агрономом пришли ко мне с предложением сократить площадь. Таким образом, якобы можно вдвое поднять урожай, то есть довести его до 250 центнеров сга, Хотя больше 120 они никогда не брали. Но я высказался категорически против и запретил нарушать утвержденную структуру посевных площадей. Я пытался доказать Любавинцам всю абсурдность их намерений. Но они со мной не согласились. Собрали партком совхоза и вынесли свое решение.